глаз второй – плеченогие или руконогие, блахиопода. Название это совершенно не соответствует организации самих животных. Как уже раньше указано, прежде плеченогих причисляли к мягкотелым, у которых давно уже были установлены две группы – голоногих и брюхоногих. Классификаторы старались подыскать аналогичное название – и рассматриваемым нами животным, причем за так называемые «руки», то есть хватательные органы, ошибочно приняты были «жабры». В новейшее время исследования русского ученого Ковалевского изменили взгляд на плечи ногих и подтвердили уже раньше высказанное трупом мнение, что плечи ноги представляют собой сильно изменившихся червей, Как это видно из их анатомии и истории развития. Семейство просверлинковых, теребратулиды, может послужить для ознакомления с организацией плеченогих. Тело их заключено в двустворчатую раковинку, обе половинки которой не равны. Большая половина выпуклая и имеет посередине отверстие, через которое проходит стебелек, служащий животному для прикрепления. Большая створка является брюшной, а меньшая – спинной. На внутренней поверхности крышечной створки замечается известковый скелет, который служит для прикрепления различных органов животного. В Норвежском море, недалеко от Гаммерфеста, Неоднократно вылавливались стеклянные просверлинки Теребратула Витреа и змееголовые просверлинки Теребратула Капуцерпентис с глубины 30-150 футов. Здесь они сидят, прикрепленные к кораллам, и вытягивая далеко свои щупальца, усики находятся в беспрестанном движении, и пригоняют струю воды вместе с пищевыми частицами в ротовое отверстие. Из наблюдения в аквариумах выяснилось, что они любят двигаться на своем стебельке, и если к ним притронуться, то выставленные наружу щупальца быстро втягиваются, и раковины закрываются створкой. В том же море, на глубине 25-125 сажений, приросшие к камням, живут вальдгеймии Вальтхемия крамум, которые также относятся к просверлинковым, сидят на длинном стебельке, но ротовые придатки их очень мало способны к движению. Более распространены тецидии, тецидиум, которые замечательны тем, что у них в руках образуется известковый скелет. Самая обыкновенная из них средиземноморская тецидия – Тецидиум медитерранеум. Верхняя створка у нее почти плоская и меньше брюшной. Раковина Тецидии плотно прикрепляется к различным подводным предметам на глубине около 50 сажений и поселяется обыкновенно целыми обществами. Они очень чувствительны к внешним раздражениям, так что даже в аквариуме, если на них упадет тень какого-нибудь предмета, то створки их моментально захлопываются. Раковина их гладкая и обыкновенно грязная, так как снаружи нарастает множество мелких растений и осаждается ил, где поселяются всевозможные паразиты. Семейство клювостворчатых, или ринхонолид, ринхонолиде, заключает всего четыре вида, хотя и принадлежит к древнейшей ветви моллюскообразных, так как остатки их встречаются в древнейших напластованиях земной коры, начиная с силурийской формации. Попугаевидная клювостворчатка, ринхонолида пситакэсея, может служить представителем их. Около отверстия на брюшной стороне у нее находится клювовидный отросток. Скелет рук состоит из двух небольших пластинок, которые прикреплены одним концом к створке. Животное это встречается в северных морях на глубине в 70-150 сажений. Оно очень пугливо и при малейшей опасности моментально закрывает створку. У краней, крания брюшная раковинка прирастает непосредственно к подводным предметам, а спинная створка невелика И имеют форму крышечки, соединения между обеими створками нет, и смыкаются они исключительно силой мускулов. Самое обыкновенное из них неправильное крание. крайнее, крайнее аномала, которое часто встречается в Норвежском море. Лингулиды, лингулида и дисциниды, дисцинида имеют роговую раковину и живут на небольшой глубине, обыкновенно вблизи берега. Остатки их встречаются уже в древних напластованиях, хотя в огромном количестве они, по-видимому, никогда не появлялись. В европейских морях и по Атлантическому побережью Америки весьма обыкновенным является пирамидальный язычок пирамидата. Стебелек у него в девять раз превосходит длину всего тела, но он не прирастает к подводным предметам, так что животное это ведет свободный образ жизни и устраивает себе жилище в виде песчаных трубочек, как многие черви. Продолжительность жизни этого животного едва ли превышает один год. Раковины плеченогих еще недавно считались редкостью и ценились коллекционерами очень дорого. Вообще и животные эти попадались исследователям раньше сравнительно редко, но новейшие глубоководные экспедиции показали, что оболочники в более глубоких слоях океана довольно многочисленны, их удавалось добывать оттуда при помощи особых снарядов целыми десятками, и цена на их раковины сильно спала.